55. В Центре высоко ценили информацию, поступавшую от Александра Белова. Но его откровенные подробные отчеты не всегда вызывали одобрение. На оперативных совещаниях некоторые товарищи отмечали, что Белов бывает невыдержан, склонен к импровизации, допускает в работе опасное отклонение и, увлекаясь побочными операциями, не связанными непосредственно с его заданием, нередко нарушает дисциплину разведчика» и, пожалуй, те, кто говорил так, были правы. Барышев, отвечая им, соглашался с тем, что Белов не всегда поступает в работе столь осмотрительно и целеустремленно, как поступал бы на его месте более зрелый и опытный разведчик. И даже сам отмечал оперативную легковесность, недостаточно всестороннюю продуманность некоторых действий своего ученика. Соглашался Барышев и с тем, что Белов, привлекает для выполнения тех или иных задач Зубова и его группу, не умеют по-настоящему руководить ею. Работа группы заслуживает серьезной критики. Действия Зубова не всегда достаточно обоснованы и грамотны, а это ставит под удар не только Белова, но и саму группу. Говоря об этом, Барышев неожиданно для всех улыбнулся и заявил решительно. «Но какие бы ошибки не совершал Саша Белов, его работа меня пока что не столько огорчает, сколько радует. Обратите внимание!» В своих отчетах он никогда не хвастает, хотя было чем похвастать. И каждый раз сам же первый упрекает себя. Пишет, не хватило выдержки, ввязался в порученную зубовую операцию освобождения заключенных. «Ну, как бы сбегал парень на фронт», — баршев подумал секунду, сказал проникновенно. «Вот мы отобрали для работы у нас самую чистую, стойкую, убежденную молодежь. Воспитывали, учили». Советский разведчик при любых обстоятельствах должен быть носителем высшей коммунистической морали и нравственности, тогда он неуязвим. Но когда молодой разведчик попадает в тыл врага и оказывается там в атмосфере человека ненавистничества, подлости, зверства, что же вы полагаете, его душу не обжигают нетерпеливая ненависть, ярость? И чем больше боли причинят ему ожоги, тем, значит, правильней был наш выбор. Хорошо, что мы остановились именно на этом, товарищи. А закалка этой болью – процесс сложный, продолжительный. И чем острее чувствует человек, тем сильнее должен быть его разум, чтобы управлять чувствами. У людей, тонко чувствующих, обычно и ум живее, и сердце горячее. Самообладание – это умение не только владеть собой, но и сохранить огонь в сердце при любых, даже самых чрезвычайных обстоятельствах. А хладнокровие — это уже совсем другое. Порой это всего лишь способность, не используя всех своих возможностей, оставаться в рамках задания. Не все согласились с Барышевым, но поскольку Барышев лучше других знал характер своего ученика, ему поручили при первой же возможности связаться с ним. Следовало обстоятельно проанализировать действия Белова в тылу врага. После этого предполагалось разработать для него новое задание, исходя из условий, в каких Иоганн Вайс успешно продвигался по служебной лестнице Абвера. Барышев, как никто, зная Сашу Белова, давно был убежден, что в тылу врага первой и основной опасностью для его ученика окажутся душевные муки». Его будет терзать мысль, что он мало сделал для Родины, не использовал до конца все представившиеся тут возможности, и эта неотвязная мысль толкнет его на опрометчивые, поспешные шаги навстречу опасности, которую следовало и должно было хладнокровно избегать. Но в битве между разумом и чувством победоносная мудрость одерживает вверх далеко не в начале жизненного пути». Не из готовых истин добывается она ценой собственных ошибок, мук, душевных терзаний, и сработанная из этого самого сокровенного материала мудрость эта не приклеивается легковесно к истине, но навечно спаивается с ней, становится сущностью человека-борца, а не просто существователя на земле. Иоганну очень хотелось участвовать в спасении приговоренных казни немецких военнослужащих. И не только потому, что это, как выразился Зубов, красивая, благородная операция, что этот подвиг боевиков должен был во всеуслышание заявить здесь, во вражеском логове о бессмертии пролетарской интернациональной солидарности. Просто Иоганна постоянно жгла, томила неутоленная потребность к непосредственным действиям против врага. Он отлично понимал, что эта жгучая потребность свидетельствует не о стойкости, а скорее о слабости. Знал, что его участие в боевых действиях, быть может, помешает решению тех главных задач, которые перед ним поставлены. Он понимал также, что если погибнет в бою, тем, кто будет заново проходить по его пути, придется в тысячу раз труднее. Ведь время, необходимое для длительного постоянного вживания во вражеский стан, уже необратимо утрачено. И вовсе не потому, его жизнь бесценна сейчас, что он, Александр Белов, личность неповторимая, одаренная качествами, которыми другие не обладают. Напротив, он хорошо знал, что в тылу врага действуют, и порой даже более успешны, чем он, талантливые советские разведчики, на счету у которых ни одна блистательная операция. Все дело в том, что он, Александр Белов, такой, какой он есть, со всеми своими достоинствами и недостатками, достиг высотки, на которую его нацелили по карте битвы с тайными службами врага. Если он уйдет с нее, враг снова сможет наносить отсюда свои удары. Значит, воля и обстоятельств его жизнь это не просто одна жизнь, а много человеческих жизней, и поэтому он не имеет права распоряжаться ею, как своей личной собственностью. Все это так и сознание этого придавало душевную стойкость агану вайсу но и она была не беспредельна ему приходилось терпеливо выслушивать бесконечные рассуждения своих сослуживцев о том что немцам самой биологической природой предназначено быть новой аристократией крови что немец это человек господин наделенной волей к власти и сверхвласти они упоенно превозносили смерть на войне всемерно заботясь о сохранении собственной жизни, чужие жизни они в грош не ставили. Умерщвление людей других национальностей они называли оправданной целью сокращения народной субстанции. И газовые камеры, где душили людей, были оборудованы смотровыми глазками, для того чтобы нацисты, приникая к ним, могли сдать публичный экзамен на бесчеловечность. Когда Гитлер провозгласил, что Германия либо сделается владычицей мира, либо перестанет существовать вообще, его слова вызвали только чванливый восторг. А ведь они означали, что гитлеровцы не остановятся ни перед чем, даже перед истреблением самого немецкого народа и будут воевать до последнего своего солдата. Слушая своих сослуживцев, иоган каждый раз с отчаянной ненавистью, с яростью убеждался, что рассуждения эти объясняются вовсе нетрусливым раболепием перед чудовищными фашистскими догмами, уклонение от которых беспощадно каралось. В основе их лежало нечто еще более отвратное — уверенность, что они составляют сущность германского духа. И как не привык Белов маскироваться под делового, но ограниченного одной только служебной сферой Абверовца, с какой бы ловкостью ни уклонялся от кощунственных философствований на подобные темы с другими сотрудниками, все это давалось ему путем огромного насилия над собой. Ему все время приходилось мучительно сдерживать себя. Это строгое подчинение Белова и Оганну Вайсу походило иногда на добровольное заточение в тесной одиночной камере. Это было невыносимое духовное замкнутое одиночество. Белов никому, даже Зубову, не говорил о своих муках, но самому себе признавался, что сможет продолжать свой длительный подвиг уподобления нации только в том случае, если ему удастся хотя бы изредка вырываться из духовного заточения и пусть хоть на краткое время становиться самим собой. Понятно, что ему очень хотелось участвовать в спасении приговоренных к смерти немецких военнослужащих, Это дало бы ему возможность как бы душевно очиститься. А он тем сильнее нуждался в таком очищении, чем удачнее шли в последнее время его дела в Абвере, чем больше упрочалась за ним среди сослуживцев репутация истинного нации. Но как бы там ни было, он отказал себе вправе участвовать в предстоящей операции. Возможно, Барышев сказал бы по этому поводу, что к Белову после некоторых его незрелых решений и поступков пришла, наконец, зрелость разведчика. Не сразу примирился Иоганн с этим нелегким для него решением. Главную роль здесь сыграли размышления о Генрихе Шварцкопфе, о том, что может сулить и какую пользу может принести дело возобновление дружбы с ним. После долгих сомнений и колебаний Иоганн пришел, в конце концов, к определенному выводу. Он увидел в Генрихе сметенного немца с душой раненый, но, возможно, не до конца искалеченный фашизмом. Ему было не просто жаль Генриха, хотя тот и вызывал жалость. Он задумал испытать себя, испробовать свои силы в самом трудном и, пожалуй, главном. Он решил не только вернуть дружбу Генриха, но и вызвать к жизни то лучшее, что в нем было когда-то. Если это удастся, Генрих, несомненно, превратится в его соратника». Подосадовав на себя за то, что с первой же встречи с Генрихом он невероятно осложнил их отношения, и едва сам не запутался, Иоганн пришел к такому выводу. Единственный и самый надежный путь проникнуть в душу Генриха — правда. Правда — это самое победоносное, самое неотвратимое на Земле. Вот он хотел рискнуть своей жизнью в боевой операции не потому, что его участие в ней необходимо, а для того только, чтобы в открытой схватке с врагом восстановить душевные силы. На такой риск он, пожалуй, не имеет права. Но если он рискнет жизнью ради того, чтобы обратить Генриха в своего соратника по борьбе, его риск будет оправдан. Приняв такое решение, Иоганн вынужден был поставить себя в довольно-таки жалкое положение перед Зубовым. Пришлось покорно принять снисходительное одобрение Зубова, когда тот, услышав, что Иоганн отказывается от участия в операции, заметил. «Ну и правильно! Чего тебе с нами суетиться?» «Ты редкостный экземпляр, обязан свое здоровье сохранять, и нам беречь тебя надо, как зеницу ока!» Но ты агана не укрылась и то, что Зубов, в глубине души жаждавший быть главарем в предстоящем деле, обрадован его отказом. А «Обидный!» Унижающие его слова, что ж, Зубов, пожалуй, имел на них право, ведь сам же Иоганн рассказал ему, что участие в освобождении из тюрьмы Эльзы и других заключенных Центр счел прямым нарушением дисциплины, недопустимым отклонением от тактики, предписанной ему по роду его деятельности в тылу врага. И хотя Иоганн понимал, что в данном случае поступает правильно, целесообразно, он был все же удручен и несколько завидовал Зубову, который с отчаянным бесстрашием вольно распоряжался своей жизнью. Мало того, что Иоганн сам отказался участвовать в боевой операции, он потребовал, чтобы Зубов освободил от нее и поляка Ярослава Чижевского, которого тот просто обожал за все те качества, какими, кстати сказать, и его самого со столь опасной щедростью наградила природа. Изящно вежливый, скромно приветливый, тщательно и даже фронтовато одетый, снежно женственным лицом и ясными голубыми глазами, Ярослав Чижевский, как бы извинялся перед Зубовым, говорил ему. — Мне очень прискорбно, что вы не видели Варшавы. Это изумительно красивый город. — Что значит «не видел»? — запротестовал Зубов. — А где я сейчас, не в Варшаве, что ли? — То не Варшава, — грустно говорил Ярослав. — То сейчас горькие развалины. Зубов не соглашался. «Фашисты изуродовали Варшаву, а варшавян нет. Ведь вы не согласились капитулировать». «Как было можно?» — вздохнул Ярослав. «Здесь каждый опаленный камень, вроде памятника человеческой стойкости». «То так. Благодарю вас за красивые слова». И Ярослав наклонил голову с аккуратным пробором. «Правильные слова сказать нетрудно, а вот драться за них — это другое дело». «О!» «Вы так добре деретесь за Варшаву, пан Зубов, что я давно уже считаю вас почетным гражданином нашего города!» Зубов сконфузился. «Ну, такого я еще не заслужил. А вот тебя я бы рекомендовал на будущую мраморную доску героев!» И тут же сердито добавил. «Но только чтобы непосмертно!» «Такой гарантии я вам дать не могу», — улыбнулся Ярослав. «Обязан», — твердо сказал Зубов. «А себе вы можете дать такую гарантию?» Коварно осведомился Ярослав. Зубов обиделся. — Я лейтенант, а ты гражданский. — Я поляк, — с гордостью заявил Ярослав. — Если вы, пан лейтенант, падете на польской земле, то знайте, я лягу рядом с вами. — Значит, позволишь немцам укокошить тебя? — То будет наша с вами совместная ошибка, — усмехнулся Ярослав. Познакомились они еще зимой, когда Зубов и его боевики спасли юношу от преследовавших его гестаповцев. Огнались за ним, потому что он перекинул через забор прямо на крыше армейских складов, примыкающих к железнодорожному полотну, самодельные термитные зажигательные пакеты. Люди Зубова доставили обожженного Ярослава Чижевского на одну из явок, оказали ему медицинскую помощь. Узнав, кто его спас, он сказал чопорно-вежливо. «Я вам глубоко признателен. Мне право так совестно за хлопоты, которые я вам причинил». Зубов заметил, усмехнувшись. «Ну что вы! Это же пустяки!» Ярослав удивленно поднял тонкие брови, помедлил и вдруг снисходительно объявил. «Я смогу ответить вам тем же!» «Ну и нахал!» — подивился Зубов. Но как бы там ни было, чрезмерная самонадеянность юноши даже чем-то понравилась ему. Выздоровев, Ярослав Чижевский стал участником боевой группы и очень скоро завоевал сердце Зубову своим абсолютным бесстрашием и манеры держать себя в боевой обстановке так сдержаны и корректно, словно он выступает на спортивной арене, и на него устремлены тысячи глаз. Единственное, что не нравилось Зубову, это, как он думал в начале тщеславное стремление Чижевского первенствовать в схватках, и со свойственной ему прямотой он упрекнул юношу, Против ожидания Ярослав, покорно выслушав Зубова, сказал почтительно, «Пан лейтенант, прошу прощения, но я хочу зарекомендовать себя перед вами с лучшей стороны», и добавил чуть слышно, «Я не коммунист, как вы, но ведь все может быть». Для Зубова это признание Чужевского значило многое. В первые месяцы Ярослав беспрекословно выполнял все приказания Зубова, касающиеся боевых заданий, но в разговорах с ним неприязненно и настойчиво напоминал о тех гонениях, которым подвергался польский народ в эпоху русского самодержавия. И Зубов покорил Ярослава тем, что с той же ненавистью и ничуть не меньшей осведомленностью в истории подтверждал его слова. «Ну, все это правильно», — говорил он. «А раз правильно, значит правильно, что мы Октябрьскую революцию сделали, советскую власть установили, и вам бы тоже так сделать. И были бы мы тогда с самого начала вместе, как примерно мы с тобой сейчас, только и всего. Николай II кто? Русский император, царь польский и прочие. Мы его собственноручно убрали. А ты с меня за него спрашиваешь, когда мы с него и за вас тоже все спросили. Подвели старые истории баланса, на этом точка». — спросил. — Тебя в гимназии истории обучали? Ярослав кивнул. — Воображаю, что за учебники у вас были. Такие, должно быть, могли для вас и в Берлине печатать, — заметил грустно Зубов. — Это же отрава. Шею народу сворачивали, чтобы не вперед смотрел, а назад. — Да, — согласился Ярослав. — А ведь мы одна кровь, славяне. — Конечно, приятно, что мы сородичи, — задумчиво произнес Зубов. — Но только на одной этой платформе далеко не уедешь, — посоветовал «Ты прикинь, почему в нашей группе такой интернационал собрался? Даже два немца есть. Интересно, от чего это они с нами, а?» «Антифашисты?» — вопросительно произнес Ярослав. «С существенной добавочкой», — улыбнулся Зубов. «Коммунисты?» — напомнил. «Был еще один, третий, но мы его в польской земле похоронили. Он ее вместе с нами от фашистов чистил». Вздохнул. «Война — страшное дело». Но товарищ за товарищей готов погибнуть. Никогда в другое время сразу столько прекрасного в людях не увидишь. И вот теперь Зубов обязан снять с операций Ярослава Чижевского, бесстрашного и беззаветно отважного. И в то время, когда его товарищи будут драться с конвоем, Ярославу предстоит заняться совсем мирным делом. Он должен разыскать кого-либо из членов той польской патриотической группы, в которую проник провокатор Душкевич, и передать им добытые Вайсом документы. А когда они ознакомятся с этими обличающими предателя документами, следует убедить их, что нападение на Генриха Шварцкопфа спровоцировано немецкой контрразведкой, которой нужен повод для проведения новых массовых репрессий. Иоганн не счел нужным предупредить Зубова, что будет все время рядом с Генрихом Шварцкопфом и Если чужевский не сумеет выполнить задание, и покушение все-таки будет совершено, Иоганн, чего бы ему это ни стоило, попытается спасти Генриха. Не предупредил, потому что, хотя Зубов и понял, что Иоганн не имеет права участвовать в боевых операциях, все-таки усмешка превосходства мелькнула на его лице, когда он, выслушав указания о задании чужевскому заметил. «Ну, ясно. Ты вроде высшей математикой занимаешься, а наше дело простое, как дважды два». Не предупредил и потому, что бессмысленно было обременять Зубова лишними заботами, когда его группы и без того ослабленная из-за отсутствия Чижевского, будет занята боевой операцией. Была еще одна причина. Такое предупреждение прозвучало бы неким оправданием Иоганну. Мол, хоть он и не участвует в операции, но все равно его подстерегает опасность, причем ничуть не меньшая, чем Зубова. Ведь не в силах же он предугадать, когда и откуда будет совершено покушение на Генриха. Конечно, можно было бы вызвать охранников в штатском и обезопасить себя и Генриха, но тогда польские патриоты попадут в засаду». иоган ломал себе голову, прикидывая, как бы выкрутиться из чрезвычайно сложного положения, в которое он попал. А что, если попытаться убедить Генриха, чтобы он не выходил из своего номера в гостинице? «Нет, Генрих сейчас необычайно взвинчен и не захочет довольствоваться обществом Вайса». Он скорее предпочтет компанию, с которой прибыл сюда для ревизии штаба Вали. Вместе со своими берлинскими коллегами будет по-прежнему бурно развлекаться в кабаках и ресторанах, где на него всего легче совершить покушение. Припугнуть Дитриха и заставить его отменить покушение тоже нельзя. Это означало бы выдать на расправу контрразведки спровоцированных Душкевичем поляков». Судьба Вайса и Генриха зависела сейчас от того, насколько успешно Чижевский выполнит задание, но Иоганн не считал необходимым ставить его в известность об этом. Вполне достаточно, если Чижевский будет руководствоваться в своих действиях сознанием, что срыв задания ставит под угрозу жизнь многих поляков. Иоганн появился у Генриха задолго до того, как обещал навестить его, и был встречен с подчеркнутой неприветливостью, которая могла бы выглядеть оскорбительной, если бы Иоганн с первых же слов не обезоружил Генриха своим подкупающим простодушием. — Что тебе надо? — недовольно буркнул Генрих. — Тебя, Генрих! — улыбаясь, ответил Вайс и добавил с открытой доброй улыбкой. — Понимаешь, соскучился? И бросив взгляд на столик с закусками, на окаменевшего сидевшего в позе неприступного величия полковника Иоахима фон Зальца, на Ангелику Бюхер, полулежавшую несколько поодаль в качалке с бокалом красного вина, которое она грела в ладонях, спросил: "Можно я поем у тебя?" и пожаловался: "Весь день на ногах, ужасно голоден". Иоганн мгновенно понял, как нежелательно в данный момент для всех троих его присутствие в этой комнате, и, поняв это, выдвинул неотразимый повод для визита. но разве можно отказать в гостеприимстве проголодавшемуся человеку? Это было бы верхом неприличия!» Любезно поздоровавшись с гостями Генриха, Вайс, будто не видя ледяного лица полковника и негодующей физиономии Ангелики, молча сел за стол и так сосредоточенно занялся едой, что спустя некоторое время его даже перестали замечать. Возможно, такое невнимание граничило с презрением к его особе, но на это Вайсу было в сущности начхать. Он достиг того, чего хотел. Победил в этом крохотном турнире на выдержку волю и самообладания. Иохим фон Зальц... Угарно, чудя сигарой, продолжил прерванный появлением Вайса разговор. Вылетая из его рта, сухие слова, казалось, потрескивали. «Да, мы немцы-романтики-идеалисты. И как никакая другая нация, мы одарены фантастической способностью быть преданными идеалу, заложенному в наши сердца и умы еще предками. Вначале Европа, а потом и весь мир. Вот он, наш идеал». Мы должны обладать миром во имя национального самосознания. Наша историческая миссия — влавствовать над народами. «Насилие — это и выражение свободы нашего духа и метод достижения цели», — вещал своим скрипучим голосом Зальц. «Извечный страх перед насилием над личностью, над целыми народами мы превратили в универсальное оружие. Доблестная готовность немецкого солдата идти на смерть складывается из двух моментов — Его сознание абсолютно подчинено мысли, что уклонение от этой готовности грозит ему смертью, и страх перед наказанием освобождает его от психической боязни смерти. Так страх перед насилием порождает способность к насилию. Как бы противно ни было нашей природе жестокость, она диктуется гуманной необходимостью. «Страх перед жестокостью уменьшит количество людей, которые могут стать жертвой жестокого возмездия. Любые проявления снисходительности», — продолжал он, почти скрывшись за облаками сигарного дыма, «к приговоренным военным преступникам свидетельствовали бы о нашей неспособности решительно аннулировать все то, что чуждо нашему духу, заражено социальной инфекцией марксизма» чтобы закончить наш разговор, скажу вам, любезный господин Шварцкопф, что я решительно не согласен с вами». Но тут Вайс прервал его, вытер губы салфеткой, аккуратно сложил ее и спросил, не поднимая глаз. «Простите, господин болковник, насколько я понял, из ваших суждений следует, что самый храбрый немецкий солдат — одновременно и самый большой трус, и мы должны быть жестокими из страха, чтобы нас самих не повесили за недостаточную жестокость». Не дожидаясь ответа, Вайс развалился в кресле и, ковыряя в зубах спичкой, обратился к Генриху. «Следуя программе господина Иоахима фон Зальца, ты должен прийти к выводу. Необходимо принять участие в казни военнослужащих. Ведь таким способом ты подтвердишь правильность его умозаключений. Бесстрашно разделаешься с приговоренными только из боязни быть обвиненным в слабодушии». Твердо взглянув в белесые глаза полковника, Вайс сказал, «Так получается, если следовать вашей логике». — ухмыльнулся. — Во всяком случае, меня такая логика не воодушевила бы, хотя она и выражена столь торжественными словами, что они могли бы стать гимном трусости. — Господин оберлейтенант вы забываетесь! — тонким голосом почти завизжал фунт Зальц. Вайс вскочил. — Господин полковник, по роду моей службы я обязан не забывать ни о чем, что наносит оскорбление доблестному вермахту, а вы сейчас обвинили его в трусости. Побледнев, фунт Зальц обратился к Генриху. «Герр Шварцков, он извращает смысл моих слов. Не откажитесь сейчас же подтвердить это!» «Оставь, иоган сказал Генрих. «Ты же отлично понимаешь, что полковник излагал нацистские идеи, правда, в несколько обнаженном виде». «Я считаю...» — Вайс непримиримо стоял на своем. «Что Герр полковник позволил себе лишнее?» — вмешалась Ангелика. «Послушайте, Иоганн, не надо быть таким подозрительным!» — протянула руку. «Ведь мы с вами старые друзья». «Ради вас, фрейлин», — галантно сказал Вайс, — «я готов признать, что погорячился». «Вот видите, какой вы милый!» — Ангелика вопросительно взглянула на полковника напомнила. «Вы, кажется, хотели отдохнуть?» Когда дверь за Ангеликой и фон Зальцем закрылась, Генрих спросил живо. «Ты нарочно все это выкинул?» «Возможно», — неопределенно ответил Вайс и спросил в свою очередь. «Тебя действительно затошнило от его откровений? Или это мне только показалось?» — Нет, не показалось. Он спорил со мной. Я сказал, что решительно отказываюсь присутствовать при казни. — Что же ты встретил меня так неприветливо? Ты должен благодарить меня за дружескую услугу, ведь я помог им убраться отсюда, — Генрих сказал задумчиво. — Но не он один так мыслит, — после паузы вайс сказал. — Как ты думаешь, если для исполнения приговора вызвать палачей-добровольцев из лагеря военнопленных... «Любой русский охотно согласился бы?» «Безусловно. А если найдутся такие, которые откажутся?» «Почему? Казнить немца это было бы для них чрезвычайно приятно». «А вдруг, вместо того, чтобы казнить приговоренных немцев, они попытались бы их спасти?» «Это невероятно!» «Но ведь отказались же четверо немцев участвовать в казни русских военнопленных?» «Мне бы очень хотелось знать, что ими руководило». — А если бы ты узнал? — Ну что ж, — печально произнес Генрих. — Очевидные слова в чем-то убедили бы и меня. — И тогда? — Тогда я, возможно, поверил бы, что в Германии есть и другие немцы. И ты бы тоже стал другим немцем. — Которого ты, как офицер Абвера, счел бы своим долгом присоединить к этим четырем? — В этом случае я забыл бы о том, что принадлежу к службе Абвера, — парировал Вайс. — Ради приятеля ты готов совершить преступление перед Рейхом? «А почему бы нет?» — задурно сказал Вайс. «В конце концов, истинная дружба в том и заключается, чтобы не щадить свои шкуры ради друга. Даже если он изменник? Кому? Ведь он же присоединился к немцам. Но эти немцы нарушили свой воинский долг. Долг быть палачами? Нарушение воинской дисциплины способствует победе русских. А если бы русские спасли этих четырех немцев от казни? Они что, помогли бы победе Германии над Советским Союзом?» — спросил Вайс. «Чтобы русские спасли их!» «Это было бы столь фантастично, что после такого сообщения надо застрелиться или...» «Что? Или?» «Да ну тебе! Говоришь, какие-то нелепости!» «Я повторяю», — пристально глядя в глаза Генриху, сказал Вайс. «Если это произойдет, и русские спасут приговоренных к казни немцев, и тебе представится возможность увидеться с ними и выслушать их, что тогда?» «Это невероятно!» Я прошу тебя, скажи, как бы ты поступил? Я бы встретился с ними. Ты даешь слово? Ты так настаиваешь, что я начинаю думать, уж не поручили ли тебе проверить меня? Кто? Гестапо. Ну что ж, задумчиво протянул Иоганн. Ты прав. Так вот, чтобы у тебя был залог. Он взглянул на часы. Через час ты позвонишь в тюрьму и узнаешь, что четверо немецких военнослужащих, приговоренных к казни, бежали. «Ты, оказывается, весьма осведомленный, Абверовец. Но зачем же откладывать? Я позвоню сейчас, и мне сообщат об их бегстве». «Нет», — сказал Вайс, — «еще рано». «А если я сейчас позвоню?» «Тогда их не удастся спасти». «Значит, если я не позвоню, то стану как бы соучастником их побега?» «Так же, как и я», — сказал Вайс. «Ну зачем ты меня разыгрываешь?» — досадливо поморщился Генрих. «Я предупреждаю». «Если ты не позвонишь в течение получаса, — холодно сказал Вайс, — ты станешь соучастником их побега». «Давай забудем об этом разговоре», — попросил Генрих. «Право, не нужно нам так друг друга испытывать. Все это вздор». «Нет, все это правда». Генрих потянулся к бутылке с коньяком. Вайс задержал его руку. «Нет, прошу тебя». «Правильно», — согласился Генрих. «Надраться сейчас было бы трусостью». Он прошелся по комнате, задержался у столика, на котором стоял телефонный аппарат. Не спуская глаз у Агана, снял трубку. Рука Агана легла на кобуру. Генрих, продолжая следить за ним глазами, повернул диск. Вайс уже сжимал пистолет, и по мере того, как Генрих набирал номер, рука его с пистолетом поднималась все выше. «Ангелика!» — сказал в трубку Генрих. «Будьте любезны, попросите к телефону полковника» и через минуту продолжал вежливо. «Я считаю своим долгом принести вам, герр-полковник, извинения. Мой приятель неприлично вел себя. Он был просто пьян». «Да, конечно. Сожалеет. Нет, он был весьма престижен и сразу же ушел». «Отлично. Я так и думал. Очевидно, он привык к более упрощенным формам изложения идей фюрера». «Да, конечно. Примите мои уверения». Положив трубку, Генрих торжествующий насмешливо улыбнулся. Лицо Иоганна было бледно. На висках выступили капли пота. — Вот теперь я тебе поверил, — сказал Генрих, спросил вкратчиво. — Что, Иоганн, не так-то просто хлопать старого друга? — А ведь ты мог. — Да. — Налей мне, пожалуйста. Вайскивнул на бутылку с коньяком. — Значит, тебе можно, а мне нельзя? Это несправедливо. — Знаешь, Генрих, я сейчас так счастлив. — Ну, еще бы. «Не пролил крови друга? В наше время это редкое везение!» Генрих подошел к Агану, сел рядом с ним. «Давай помолчим. Я сам хочу разобраться во всем, что сейчас происходит!» Он закурил, вытянув ноги, положил их на другой стул и закрыл глаза. Так молча они сидели недвижимо, пока не раздался телефонный звонок. Генрих открыл глаза и вопросительно взглянул на Вайса. Тот посмотрел на часы. «Подойди». «И ты снова будешь целиться в меня из пистолета?» «Теперь нет». Генрих взял трубку, и по мере того, как он слушал чей-то тревожно ракотавший в ней голос, лицо его становилось твердым и вместе с тем каким-то печально спокойным. Положив трубку, он объявил Вайсу. «Все, ты прав». «Ты хочешь спросить меня о чем-нибудь еще?» — осведомился Вайс. «А можно?» — Вайс кивнул. «Значит, ты с теми немцами?» которые считают, что спасти Германию от Гитлера может только Красная Армия?» «Я с теми немцами», — сказал Вайс, — «каким ты должен стать». «Ты думаешь, я смогу?» «Да». «Пока что», — сказал грустный Генрих, — «ты уже спас меня. Я намеревался раз и навсегда покончить со всей этой грязью. Я был очень одинок и аганн, до иступленного отчаяния». «Чувствовал себя узником, заточенным в собственной шкуре, и чтобы освободиться...» «Ладно», — прервал его Вайс, — «теперь ты тоже не свободен, пока Германия не свободна». «А это может быть, чтобы мы стали свободными?» «Ты только что не верил в возможность освободить четырех немцев, и вот они уже на свободе, и освободили их те, кто борется за свободную Германию». «Но ведь это же русские создали организацию из военнопленных, она называется «Свободная Германия». «Не русские создали организацию «Свободная Германия», — возразил Вайс. «А немцы, освобожденные от власти гитлеровцев, создали ее с помощью русских». «Чтобы, использовав эту организацию немцев, завоевать Германию?» «Разве я похож на завоевателя?» — усмехнулся Вайс. «Но ведь ты не русский!» «Коммунисты, Генрих, всегда во все времена боролись за свободу и независимость Германии». «Ты стал коммунистом?» «Если бы в Германию власти стояли коммунисты, «Советская страна была бы самым большим другом Германии». «Да, пожалуй», — согласился Генрих. «Но ведь русские большевики остались с теми же большевиками, которые первыми заключили с Германией Рапальский договор, и этим освободили ее от блокады, держав победительниц», — напомнил Вайс. «Значит, русские, как и прежде, хотят, чтобы Германия была свободной, независимой и, конечно, социалистической». «Только знаешь», — сердито сказал Генрих, — «Не навязывай мне, пожалуйста, никаких верований. Я хочу оставаться свободным». «Один?» «Там посмотрим», — уклончиво ответил Генрих. «Во всяком случае, теперь я не с теми, с кем был. Этого с тебя достаточно?»